Глава тридцать первая Курт развернулся, сорвав с плеча арбалет, и замер, задержав палец на спуске, держа на прицеле человека, сидящего на спинке перевернутой скамьи. Незнакомец смотрелся в этом соборе чуждо, как самоцветно побитой молью крестьянской шапки. Сухощавый, смуглый старик был облачен в странного непривычного покроя далматику с накинутой поверх козуой но не такой какую курт привык видеть на священниках а чем-то похожй на греческую филонь подсказала память охотно но пошитой в какой-то своеобразной незнакомой манере неуместно чистая белая как молочная пена альба почти скрывала ноги в легких башмаках кто ты от чего-то не сразу совладав собственным голосом бросил курт треска Старик вздохнул, медленно огладив курчавую длинную бороду, которой сквозь седину все еще упрямо пробивалась была чернота, и стало видно, что окантовка его белых рукавов расшита узором, изображающим смутно знакомое, и вместе с тем никогда прежде не то ли животное, то ли птицу, нечто среднее между сфинксом и виверной. «Неправильный вопрос», — отозвался старик, — И на взгляд мендолевидных, темно-карих глаз уставился на мастера-инквизитора с каким-то отеческим сожалением. «Вернее, было бы спросить, зачем я здесь? Ведь правильно заданный вопрос — это уже половина ответа. Уж вы-то должны знать!» В мгновение Курт стоял неподвижно, по-прежнему направив на незваного гостя острие арбалетного болта. И, наконец, медленно выдохнул, опустив оружие. «По крайней мере, не для того, чтобы немедленно меня убить», — как можно спокойнее констатировал он. «Иначе ты уже это сделал бы, так?» «Вот теперь ваши мысли приняли верное направление», — кивнул тот одобрительно. «Еще немного, и вы заметите другие обстоятельства, сопровождающие нашу беседу. Скажем, вы заметите, что беседа эта и впрямь только наша с вами, мастер-инквизитор». «Носель, Ваналин». Курт рывком обернулся, снова застыв на месте и сжав пальцы на прикладе арбалета так, что заныли суставы. Ведьма и охотник стояли на своих местах. Там же, где и были меньше минуты назад, когда свершилось это странное явление. Оба замерли, глядя на обломки всадника остановившимися взглядами. Охотник, растерянный, хмурый, сжав кулак. Нессель печально и явно испуганная, но вместе с тем, отстраненно сосредоточенная, сложившая руки зажатым в пальцах розарием в молитвенной позе. Отец Людвиг стоял рядом, оцепенев в какой-то патетической горестной позе, сам похожий на каменное изваяние водруженное на городской площади. Поднятая вокруг каменная пыль висела в воздухе вокруг, не взвиваясь к потолку и не пытаясь опасть на пол, будто Иисусу на Авену, Случайно заглянувшему в этот собор внезапно понадобилось остановить именно ее, а не солнце. А чуть поодаль на полу лежал его, Курта-арбалет, который он снял перед тем, как забраться на лестницу к статуе на консоли. Он медленно опустил взгляд на свою руку. Ладонь была сжата в кулак, так, что барабаном натянулась черная кожа перчатки. Но арбалета, твердый приклад которого он только что ощущал под пальцами, в ней не было. «Нереально!» — четко проговаривая каждый звук, произнес Курт, снова подняв глаза к старику, молча ждущему, пока он ответит. «Все это — нереальность!» «Любопытное предположение!» — кинул незнакомец, задумчиво оглядевшись. «Призрачный арбалет, который я имел удовольствие лицезреть, направленным на меня в него укладывается. Символ вашей подозрительности...» «Неосознанная греча по отношению ко всему незнакомому и выходящему за рамки обыденного. Или осознанная, что вернее всего. Поняв, что я вам не угрожаю, вы мысленно отложили оружие, и оно возникло там, где я располагалась в той самой реальности, за которую вы так цепляетесь». «Что тут происходит?» «Снова неверный вопрос», — заметил старику коризнина «Вы не замечали, мастер-инквизитор?» что существенная часть ваших проблем, в том числе и служебных, в том, что вы нередко знаете множество ответов, но задать к ним нужные вопросы умеете не всегда. от Оттого и случаются эти ваши озарения, столь прославившие вас. Но оттого же они являются вашим единственным достоинством. Без них следователь из вас был бы совершенно никудышний. — Это клипот никак не ответив, спросил Курт. И незнакомец снова отозвался глубоким кивком. «И это предположение тоже понятно. Согласен, есть что-то общее. Но нет. Место, в котором мы с вами и вашими друзьями находимся, хоть и не вполне принадлежит земному миру, однако же и не является частью уже знакомого вам мира тени вещей. Впрочем, вы это и сами поняли. А поинтересовались у меня уже исключительно про форма». «Снова не тот вопрос. Зачем ты здесь? Уже ближе к истине. Чтобы побеседовать с вами, мастер-инквизитор, и дать вам ответы на вопросы, которые вы могли бы задать. Чем я, собственно, и занимаюсь». «Я бы так не сказал. По-прежнему пытаюсь соблюдать показное хладнокровие», возразил Курт, подозревая при этом, что его собеседника это натянутое спокойствие не обманет. «До сих пор никаких ответов не было». Ты лишь вторил моим же собственным словам. «Еще одна интересная мысль», — заметил старик. «Полагаю это от того, что ваши слова отражают истинное положение вещей и ничего кроме подтверждения не требуют». «Или», — осторожно возразил Курт, — «я был прав с самого начала. И вся эта нереальность. Я что-то сделал не так. Или это результат прорыва твари хаоса в наш мир». И сейчас я просто стою в соборе и говорю сам собой, в то время как Ян и пытается понять, что происходит, а отец Людвиг окончательно уверился в моем сумасшествии. — Это еще одна полезная ваша черта, мастер-инквизитор, — вздохнул старик. — Полезная, но все же вредная во многом. Всегда сомневаться в очевидном и отметать вероятные объяснения. — Невероятные, — поправил Курт настоятельно и незнакомец пожал плечами. Смотря с какой стороны на это взглянуть. Подумайте сами. Вы разбили скульптуру всадника, чтобы освободить заключающегося в ней спасителя, кем бы он ни был, ангелом, древним волхвом или святым королем. Иными словами, вы как раз и ожидали чего-то невероятного. Для вас именно невероятное и было самым вероятным. И вот когда это случилось, когда некто явился перед вами... Вы тут же пошли на попятный, уверяя его и себя, что просто бредите наяву». «Идест», — недоверчиво произнес Курт, — «ты хочешь сказать, что и есть тот самый спаситель?» «Тогда почему ты здесь и тратишь время на трёп со мной, а не идёшь загонять обратно в бездну тварь, шагающую по городу?» «Время?» — переспросил старик с подчёркнутым удивлением и преувеличенно внимательно огляделся вокруг. «А где вы видите уходящее время, мастер-инквизитор? Я, к примеру, вижу лишь то, как оно стоит рядом с нами, не торопясь куда-то бежать. Мы можем провести здесь вечность при желании». «Чьем желании? Вашем?» «Сейчас все зависит исключительно от вашего желания, стремлений вашей души, вашей способности осознать собственные же мысли и знания. Все в ваших руках, мастер-инквизитор. Будем логичны». Вы ведь это любите. Отринуть чувства и довериться голой логике, следственно, так и поступим. Какие варианты происходящего у вас есть? Их два. Морок и реальность. Положим все то, что вы видите и слышите, реально. И Я в самом деле хранитель этого города, который должен был явиться в нужный момент, дабы пресечь бедствие. Неважно, что именно произошло. Я явился в человеческий земной мир, а Господь остановил течение времени, дабы мне поговорить с вами. Или мы оба находимся в подобии клипота где все иное и иначе, включая то самое время. Что это значит? Для начала я хочу знать, кто ты. Назови это праздным любопытством, но мне как-то неуютно без этого знания. Положим я Волохов. На миг, будто задумавшись, отозвался старик. Остановимся на таком варианте. «Если вас выводит из себя тот факт, что вы не знаете, как обращаться к своему собеседнику, мастер-инквизитор, можете называть меня Мельхиором». «Мельхиором», — повторил Курт сухо, и его собеседник улыбнулся. «А теперь рассмотрим второй вариант, мастер-инквизитор. Все это нереально, а я лишь плод вашего воображения. Это бы многое объяснило, верно? Многое стало бы таким простым и понятным». К примеру, мое имя. Каспар, разумеется, занимает ваши мысли более прочих, а Бальтазар серьезнее и опасней на именно Мельхиора вы обсуждали с его помощником чуть более получаса назад. И именно он, самый малоизвестный, можно сказать, таинственный, из всей этой троицы. Поэтому, если допустить, что вся наша беседа лишь ваши же собственные мысли, нет ничего удивительного в том, что именно это имя ваша память вам и подбросила. Тем же объясняется и тот факт, что на все заданные вами вопросы вы не услышали от меня неожиданных ответов, и все мои слова до сих пор были лишь подтверждением ваших же выводов. Быть может, выводов, которые вы сами еще не сложили в слова, на ощущали вашей прославленной интуицией. Быть может, так они выглядят, ваше озарение, если отследить их всецело, а не только схватить их за хвост. То, что вам кажется мгновенным постижением, на самом деле есть долгая-долгая, сложная, тщательно выстроенная цепочка заключений, которая попросту столь быстро выстраивается в вашем разуме, что лишь малая часть вас самого успевает это заметить и осознать. И вот сегодня, наконец, это случилось. Вы увидели, как все происходит. Увидели то, что творится в чертогах вашего же разума. Там. За пределами этого замершего времени миновало мгновение, которого ваши спутники даже не заметят. А здесь в вашем рассудке текут минуты, позволяющие вам размышлять, задавать вопросы и искать на них ответы. Или, — сбавив вдохновенный тон, усмехнулся Мельхиор, — я все же Волхв и посланник Божий. — Этот вариант легко проверить, — заметил Курт ровно. Я спрошу о чем-то, ответа на что совершенно точно не знаю. Если ты откажешься отвечать или скажешь «чушь», значит все это фантазии, не более». «Любопытная идея», — одобрил тот. «Но если вы не знаете ответа, как вы поймете, сказал я правду или наоборот?» «Где Каспар?» о — -о -о -о! снова улыбнулся старик, сменив позу и усевшись на перевернутой скамье поудобней. «Не самый удачный вопрос, мастер-инквизитор». «Вы ведь знаете, где он. Уже поняли. Мало того, вы знаете, что поняли это давно. Быть может, даже еще до того, как ваша спасительница явилась к вам с просьбами о помощи, а кое-что из слов арестованного вами сослуживца эти выводы лишь подтвердило. Вы уже знаете, куда направитесь после того, как завершите дело в Бамберге, и уверены, что найдете Каспара именно там. Если останетесь живы, разумеется, Он знал, что за сущность пытается пробудить его сообщник. Участвовал в этом? — Вы ведь сами ответили на этот вопрос в беседе с вашим бывшим сослужителем, — заметил Мельхуар. — Ваш противник обманут тем, кого он почитал за выжившего из ума старика. Полагаю, когда он осознает свою ошибку, он будет слегка расстроен. — Зачем ему это? Что он задумал? «Если рассуждать, исходя из уже известных вам фактов, мастер-инквизитор, то того самого возвращения власти старых богов, о котором он вам столь пафосно вещал много лет назад». «Ты видишь мои мысли отвечаешь мне именно на мои же вопросы», уточнил Курт и, помедлив, договорил. «Или ты сам – тоже моя мысль, и сейчас все это я снова говорил сам себе». «А будьте святым». «Разве Господь не дал бы мне такую возможность на время разговора с вами? Вы же не станете отрицать, что это не более невероятно, чем само мое существование?» «Логично», — сдержанно согласился он, и Мельхиор снисходительно кивнул. «Поскольку вы сами посетовали на уходящее время, мастер-инквизитор, не будем терять его на бессмысленное разбирательство. Посудите сами». Если я настоящий волх, описанный евангелистами, я смогу сообщить вам то, чего вы не знаете, и развеять ваши сомнения в том, в чем вы не уверены. А если я производная вашей фантазии, я помогу вам возвести встроенные выводы ваши разрозненные догадки и подспудные ощущения. В том и другом случае профит. Есть еще один вариант, возразил Курт. Третий. Ты не святой и не порождение моего помутившегося разума. А тварь такая же, как и там, за стенами. Интересное предположение, — хмыкнул старик. И зачем бы мне тогда говорить с вами, о чем не знать? Один такой, к примеру, пытался соблазнить меня тайными знаниями в обмен на согласие дать его душе поселиться в моем теле. Другой убеждал, что быть сожженным заживо, а после стать пепельным кадавром, есть высшая благодать. Самому Господу угодное. Но ведь вы ни на что подобное не пойдете, мастер-инквизитор, ведь так? «Не пойдете», — сам себе ответил Мельхиор. «Стало быть, единственное, чем я мог бы вам навредить, это дать неверные ответы и советы. Однако ж, как любит приговаривать один ваш друг, «Кве фелес, ва буа кто боится листьев, не показывается в лесу, французский». «Даже если я тот самый, третий вариант, вы ничего не сможете сделать, не сумеете прервать происходящее усилием воли». «Не сумеете выйти из этого отрезка вечности, в котором пребываете. И все, что вам остается, это опять же попытаться извлечь из происходящего пользу. А если принять как вариант один из первых двух, я смогу это прекратить?» «К этому мы и идем», — пожал плечами Мельхиор. «Если о послании Господа, по моему поведению вы должны понять, что я не стану вмешиваться прямо» пока вы не сделаете или не скажете что-то, чего еще не сделали и не сказали. И если я часть вашего же разума, я не исчезну, пока не укажу вам на то, что вы заметили, но еще не поняли до конца». «То есть раздолбать статую — это еще не все? Надо сделать еще что-то? А надо ли было долбить статую?» — с добродушного коризной уточнил старик. «Почему-то вам не пришло в голову простое действие — обратиться к Господу с молитвой и просьбой направить своего ангела на помощь и брань. «Здесь был полный собор народу», — покривился Курт. «И святой отец спрятался под скамейкой. Думаю, людей, молящихся об ангелах, Господнем пришествии и о чем угодно, минуту явления этого многоглазого чудища было предостаточно. Однако этот каменный стукан даже не почесался». «О чем угодно», — серьезно повторил Мельхиор с расстановкой. В том и проблема, мастер-инквизитор. Помните ли вы, что Господь никогда не тащит спасение насильно? Люди этого города сами сделали свой выбор. И выбор их был отойти от учения церкви, припасть к ереси и по доброй воле закрыть свои души для спасительного вмешательства Божия. Именно о чем угодно и кому угодно они молились, в то время как молиться должны были о спасении и Господу, полностью осознав свои заблуждения. Этот страж был поставлен оберегать город Святой Кунигунды и населяющих его христиан от посягательств неблагих сил, а не прикрывать еретиков от последствий ими же избранной ереси, кое они верились по своему выбору. Господь милостив, и когда-то ради нескольких праведников он был готов пощадить садом целиком. Сегодня здесь «Весь этот город мог бы быть спасен, если бы нашелся всего один, сумевший озазнать, что происходит, и обратившийся к нему с искренней молитвой. А из искренне молящихся мы с вами видим здесь лишь пришлую ведьму, чужую в этом городе». «Эти люди были обмануты», — возразил Курт хмуро. «Они пошли за своим пастырем, потому что верили ему, как их учила церковь, и страдают сейчас из-за его падения». «Эти люди прекрасно понимали, что их пастырь порой вещает о странных идеях», — мягко заметил Мельхиор. «Видели, что его заносит не туда, но были слишком ленивы и хладны, чтобы задуматься над этим. А кому-то попросту недоставало новизны, остроты, тайны. Довольно частое явление в вашей службе, мастер-инквизитор, не так ли?» Большинство малефиков поначалу польстились всего-то на это самое ощущение новизны и таинственности, которого им недоставало в привычной вере. Так душа готовится к ереси, потом привычная вера отметается всецело. Так душа принимает ересь. Так ересь становится брешью в обороне души, через которую проникают мерзкие, дикие и дурные поступки. Сколько таких историй было за годы вашей службы? Большинство вынужденно признал Курт, и старик кивнул. «И будет также же мастер-инквизитор. Так значит, я ничуть не лучше любого из них подытожил он с удивительным для самого себя спокойствием. На сей раз неподдельным. Если они молились не тому, не так, то мне это не пришло в голову вовсе. Если они верили ложно, то я не верил совершенно. И когда я долбил эту статую, вы верили в то, что это сработает», — договорил за него Мельхиор. Не видели вы во всаднике мертвый камень, мастер-инквизитор? Потому ваш первый удар и вышел столь неудачным. Руки все-таки дрогнули. Потому вы и смотрели на обломки у ваших ног, как смотрели бы на тело убитого вами безвинного человека. Помните, вне зависимости от того, кто я, ваша же фантазия или господень посланец, ваши мысли я вижу и вашу душу знаю. Вы верили. Однако мысль о том, что чем-то может помочь именно молитва, мне в голову не пришла. — Она вам никогда в голову не приходит, — усмехнулся старик добродушно. — Такова уж ваша натура. Вы верите в действие, в человека, в собственные силы, в то, что каждый сам должен делать все, что сможет, в любой ситуации. И о вы задумываетесь лишь, когда выхода нет вовсе. «Невзирая на многие весьма выразительные случаи в вашей службе, она для вас последнее прибежище, тайное оружие, за которое вы беретесь, если ничем иным ситуацию, по вашему мнению, не исправить. В целом, даже не могу вас за это упрекнуть. Такой подход, по крайней мере, уберегает от искушения прелестью и от недеяния, что едва ли не самый худший грех». «Так думал бы я», — уточнил Курт неспешно. «Так мог бы оправдывать себя я сам, если бы мне такое оправдание для чего-либо требовалось. Сомневаюсь, что настоящий посланник Бога и святой отнесся бы к этому так благосклонно. Алиас, сейчас я вновь трачу время, на сей раз расходуя его на то, чтобы пустить пыль в глаза себе самому». «Алиас, иначе говоря, латинский». «Нет». — возразил старик, уже без тени было усмешки, глядя на своего собеседника с таким состраданием, что тому внезапно стало не по себе. «Так вы оправдать себя не могли бы. В первую очередь потому, что оправданий вы не ищете и никогда не искали. Напротив, упрямо жаждете осуждения». Сухих старческих губ снова коснулась мимолетная улыбка, и Мельхиор нарочито тяжело вздохнул. «Занятный вы человек, мастер-инквизитор!» — Никогда не думали о том, почему вы чувствуете себя уютно, только когда окружающие признают вас сказочным чудовищем. Стоит кому-то счесть вас, по меньшей мере, не хуже прочих, и вы встаете на дыбы. — Вот уже воль! — сухо отозвался Курт. — Для подобных бесед мне вполне достаточно бруна. Да тут еще Готар воспылала воспитательно-проповедническим пылом. Без душеведства со стороны неведомой сущности я как-нибудь обойдусь. «А если онное душеведство и есть необходимые условия разрешения возникших осложнений?» С неподдельным интересом осведомился Мельхиор. «Если именно от того, как и насколько вы разберетесь в себе самом, мастер-инквизитор, и зависит то, сможете ли вы разобраться в ситуации?» «Это непреложная череда зависимости или шантаж?» — уточнил Курт, и старик тихо засмеялся. «Весь вы в этом вопросе!» Констатировал он благодушно, тоже снова посерьезню и коротко отозвался. Это факт. Ни больше, ни меньше. И что я должен сказать или сделать? А это вам следует понять самому. Почему? А разве не так вы поступаете обыкновенно? Как мы только что выяснили, это ваше кредо. Так следуйте ему до конца. Ставить на кон жизнь пары тысяч человек и будущее мира принципа ради «Только ради того, чтобы какой-то следователь разыгрывал перед вами Одиссея?» «Дело вовсе не в господнем самолюбии, мастер-инквизитор. Вы это начали. Вы сами запустили этот процесс именно так. И теперь вам предстоит довести дело до конца. Считайте это законом природы, если угодно, которого вы до сей поры не знали. Я лишь могу дать подсказку. Могу сказать вам, на ли вы пути». «Но увидеть этот путь и пройти по нему вы должны сами». «Я могу спросить, что хочу». Не став спорить, осведомился Курт и, не дожидаясь ответа, кивнул в сторону на распахнутые двери собора. «Кто эта тварь?» «Ангел смерти», — пожал плечами Мельхиор. «Вы ведь сами это сказали». «Так его называют», — поправил Курт. «Но я спросил, кто он?» «Каспар желал пробудить кого-то из своих богов». Ульмер и Мельхиор сознательно впустили в наш мир хаос. Епископ считал, что общается с Господом. Кто это существо на самом деле? — Ангел, — повторил старик с расстановкой. — Точнее будет сказать, бывший ангел, сераф, если быть еще более точным. — из падших И Каспар об этом не знал? — У слова «знал» слишком много значений и оттенков, мастер-инквизитор. — Вы, скажем, знаете, что Господь... Тиран, овладевший тем, что ему не принадлежит. А те самые древние боги — истинные хозяева этой земли, которым следует вернуть их владение. «Ведь вам так», — говорил Каспар, — «следовательно, вы это знаете». «И Дест», — медленно проговорил Курт, — он слышал это, но проигнорировал, отметя как неудовлетворительную версию. «В мире, в коем живет ваш давний враг», «Еще больше соблазн сознательной лжи, невольной путаницы и ошибочных теорий, чем среди обывателя или церкви», — кинул Мельхиор. «Каспару всякий раз приходится делать выбор и решать, что из известных ему сведений является достоверным, а что, на его взгляд, измышление, переменившееся с веками предания или попытка ввести в заблуждение». «Падший ангел, один из богов-язычников», — медленно проговорил Курт, И помолча уточнил. «Только один? Или все они и есть бывшие воины Небесной Армии?» «Вы сегодня поразительно часто задаете вопросы, ответы на которые сами знаете, мастер-инквизитор!» Заметил Мельхиор все так же серьезно. «Как ни единожды вы верно говорили, вы не книжный червь, особенно если сравнивать с вашим духовником. Однако вы знаете куда больше среднего служителя конгрегации». «Все же не напрасно вы проводили время во второй библиотеке Академии, ведь так?» «Однако ваша память предпочла отодвинуть изученные в дальние углы, ибо не все узнанное требуется вам ежедневно в вашей службе. И все, что вам сейчас нужно, это вынуть тот запас знаний из этих старых сундуков, перетряхнуть их, разложить в нужном порядке и соединить вместе то, что соединимо. Но вместо этого вы спрашиваете меня...» «Если рассматривать тебя как часть моего же сознания, в этом есть логика», — возразил Курт, и старик, подумав, кивнул. что ж, пусть так», — согласился он и, усевшись поудобнее, завел в размеренном тоне, нарочито подражая то ли проповеднику, то ли увлеченному Минезингеру. «Когда-то Господь создал ангелов и создал человека. И, как вы знаете, мастер-инквизитор, он призвал ангелов поклониться своему творению». Ведь ангелы были просто созданиями, творением Господним, а человек принял в себя частицу божественности, каковую Господь вдохнул в него. Часть ангелов возгордилась и не пожелала склонить голову перед каким-то смертным отродьем, а кое-кто из них и вовсе решил, что его создатель слишком слаб для Бога и выжелал занять его место. Часть ангелов поддержала его, часть осталась верна. А часть так и не определилась. Поклонение тварному существу так и не было принято самой их сутью, но и пойти против Создателя они не осмелились и не захотели. «Ангелы, живущие на земле среди людей», — скептически договорил Курт, — легенда, не подтвержденная ничем. «Так ведь ничем и не опровергнутые», — пожал плечами Мельхиор и продолжил в прежнем тоне. «Многие из ангелов, живя среди человеков, по-своему привязались к ним» а многие прониклись, скажем так, завистью. Кто-то черный, разрушительной а кто-то напротив. Чему может позавидовать созданное чистого разума и света существо в грешной, смертной, слабой твари? Разнообразие, мастер-инквизитор, разнообразие и свобода. И даже наши слабости, да-да, началось с малого. Сперва ангелы принимали облик мужчин или женщин по своему выбору, Так они подражали человеческому естеству и человеческим слабостям, каковы, будем честны, и дарят человеку большинство радости. Дальше – больше. Они узнавали людей все лучше и проникали завистью все глубже. Человек может сам решать, любить ли ему Бога или предавать его, быть сильным или слабым, грешным или святым. Даже в человек может выбрать себе сам или отказаться от него. Нетелесное, разумеется но смерть и бессмертие души. Они были лишены всего этого, и даже будучи отторнутыми от Создателя, оставались в полном осознании того, от чего попытались отказаться. Попытались и не смогли. Им, тем, кто не присоединились к Люциферу, было еще тяжелее. Ведь у них не было ненависти к Господу, которая помогла восставшим ангелом затмевать любовь к Нему и отчасти менять их сущность. Они по-прежнему любили и своего Создателя, и сотворенный им мир, и даже людей в какой-то мере. Нам время шло, и кое-кто из них решил, что в этой ненависти есть смысл. Она делает существование куда проще, а поскольку путь домой они закрыли сами для себя, надо выжать как можно больше из того, что доступно. Они и стали богами. «Они и стали богами», — тихо повторил старик, — «теми самыми богами» которым так жаждет вручить этот мир ваш давний поклонник Каспар, мастер-инквизитор. Разумеется, не только такими. Были те, кто не желал людям вреда, не хотел от них кровавых жертв, не питался их душами и жизнями, но даже они хотели поклонения. Ведь с того самого дня, как они пред ликом Господа отказались признать человека высшим творением, ничто не изменилось». Они все так считали эти двуногие мешки с костями и нечистотами чем-то однозначно хуже себя. «Все», — уточнил Курт, — «если вытащить из дальних сундуков моей памяти когда-то узнанное и прочитанное, можно вспомнить предания и о других ангелах, о тех, что живут среди людей тайно, не делая себя богов и не пытаясь делать из человека слугу. Даже напротив, порой помогая человеку и опекая его, такие легенды тоже есть». «Такие легенды тоже есть», — снова повторил Мельхиор. «Однако именно сейчас и именно для вас, мастер-инквизитор, они не имеют значения, ибо вы столкнулись не с ними. А я здесь не для того, чтобы раскрыть вам все до единой тайны мироздания, а для того, чтобы помочь совладать с конкретной угрозой. Будете слушать дальше? Или дальше расскажите сами?» «Сам», — кивнул Курт и, помедлив, уверенно продолжил. Без поддержки божественной благодати ангелы начали слабеть. Они привыкли к силе, и такой духовный голод их вовсе не устраивал. Прикинувшись богами, они начали получать эту силу от людей, от их жертв и молитвословий, от памяти и служения. Однако время шло, как ты сказал, и люди стали их забывать. В том числе потому, что в мир пришел Иисус, занявший место Бога людей во всех смыслах, которые только можно себе вообразить христианство попросту перекрыло им доступ к кормушке. «Так?» «Пока все верно», — согласился старик. «Дальше по-прежнему сани мастер-инквизитор». «Попытаюсь», — ровно подтвердил он. «Так как это все-таки ангелы, а не Господь-Бог, и, дест да сущности, заведомо зависимые, недостаток питания им надо было чем-то возмещать. Не все захотели смириться с подобным положением вещей». «Если припомнить того самого моего приятеля, которого ты упомянул в начале нашего разговора, он мог бы сказать так. Их капиталы начали иссякать, а им позарез требовался акционеры, взамен сбежавших к монополисту». «Вкладчик, французский». «На худой конец – взаимодавец. Источник дохода нашелся. Там, где средств без счета. Вот только за каждый грош приходится не отделываться мелкими подачками, как то было с людьми» а возвращать взятое с огромными процентами, расплачиваясь собственной сутью и, в конце концов, теряя ее. Хаос. «Вот видите?» Серьезно и невесело заметил Мельхиор. «Вы сами все понимаете. Стоит лишь подумать». Они осознавали, с чем связываются. «Это же ангелы, мастер-инквизитор. Уж, наверное, они не страдали недостатком познаний в подобных вещах. Попросту многие из них предпочли о том не задумываться». «Итак...» «Мы имеем дело с одним из таких», — подытожил Курт, кивнув на раскрытые двери собора. «Рехнувшийся ангел смерть, пропитанный хаосом по самое не могу, который явился делать то, что умеет и любит больше всего». «Зачем такой Каспару?» «Разрушать человеческий мир, истреблять человечество, явно никогда не входило в его планы. Он желал лишь воцарения старых богов. Неужто рассчитывал взять такую силу под контроль и время от времени использовать как оружие?» или просто посеять панику? Доказать, что конгрегация, бог и империя не способны защитить людей потому не нужны? Даже не признавая истинной сути этой твари, глупо считать, что можно его подчинить и управлять им, а Каспар псих, но не дурак. «Есть версии?» — вкратчиво осведомился старик, и Курт, подумав, предположил. «Кто-то сказал ему, что это возможно? Кто-то настолько авторитетный, что Каспар поверил?» Уж точно не Мельхиор. Он прекрасно знает, с какими силами связан этот выродок, и рисковать бы не стал. Был не в курсе происходящего здесь? Не думаю. Ульмер работает на обоих. И о настолько масштабных планах Мельхиора Каспар не мог не знать, тем паче имея в Бамберге свой интерес в лице меня и Адельхайды. Если он знал, что здесь мы оба, он знал и о том, зачем и с какой целью мы здесь. Кто? Бальтазар? отозвался вопросом же старик. Курт мотнул головой. Этому он поверит еще меньше. «В конце концов, докажи, что ты настоящее послание Господа, а не моя выдумка. Скажи мне то, о чем я не знаю и не догадываюсь. Назови причину того, что втянуло Каспара в эту историю». «Вы знаете, мастер-инквизитор?» — возразил старик спокойно. «Просто вас вновь проснулся ваш мелкий курсантский грешок. Вы боитесь делать выводы, опасаясь ошибиться». В этом расследовании вы поразительно часто поддавались этой слабости. Полагаю, мы оба понимаем, что вас выбило из колеи. И оба же знаем, что для восстановления душевного равновесия вам надлежит отыскать вашего давнего врага и помешать ему сделать то, что он задумал. А для этого вы должны сами осознавать, что понимаете его не меньше, чем он вас. А ведь вы понимаете. «Бросьте, мастер-инквизитор. Ну-ка!» «Быстро и четко, будто вы на экзамене в академии отвечаете на финальный вопрос. Кому мог поверить Каспар настолько, чтобы ввязаться в дело, которое не прибыл контролировать лично?» «Одному из своих богов!» — тихо проговорил Курт, и старик торжественно кивнул. «Прекрасно, мастер-инквизитор!» «И что это означает?» «Что одну тварь он все-таки сюда протащил». Так же не громко, но уже увереннее отозвался он. Видимо, не столь разрушительной сути и более сдержанную. Если до нас не дошло сведения о каких-то невероятных событиях, но как бы там ни было, где-то здесь, среди людей, уже есть один из них. «Прекрасно!» — повторил Мельхиорд тихо и серьезно.